Глава 10 Объявление комендантского часа было проблемой для каждого носителя. Не сказать, что это можно было сравнить с военным временем, но режим «всем быть дома», если можно было верить Виктории, которая провожала меня до дома из соображения безопасности, не понравится многим. А значит, так или иначе будут проблемы с сохранением этого режима. Но относилось это только к магам по большей части. С мутантами было проще. Фермы прикрываются на засов до лучших времен, питание и хором из запасов, но социальная жизнь остается на том же уровне. «Я думал, что лидеры просто перестрахуются», — сказал я, наливая Виктории чай в своей квартире. «Да, так уж вышло, что она не просто проводила меня, но и зашла внутрь. Хорошо, еще никто из соседей по пути не попался, да и Вадима здесь не было. И под одну гребенку каждый тип носителей засунут». Слишком много подтверждений, что убивают только магов. Все события объединили в одно целое, и, как показывает практика, лидеры редко ошибаются. «А такое уже было?» — удивился я и тут же цокнул, обжигая пальцы чаем. «Что люди?» — «Нет», — резко перебила меня наемница. «Такого не было. Была вспышка диких лет пять назад. Думаю, ты и сам знаешь, откуда они появляются». Побочный эффект ферм некоторых семейств, которые ставят эксперименты над людьми, и другими более слабыми носителями. Из фермы тогда еще стаи мутантов вырвались образцы. В регионе, не нашем, но в нашем городе была объявлена эпидемия неизвестного заболевания. Все носители, как и люди, сидели по домам, а группы зачистки вычищали улицы, подвалы и подземные тоннели. Убили всех, и было много невинных среди мутантов, кто попал под горячую группу действующих в то время магов и мутантов. «Когда в любой момент ждёшь удара дикого, будешь сначала бить, а потом уже разбираться». «Ну тогда же все отсиживались дома, а не только маги?» Собрал всю информацию воедино и ответил. «А сейчас только маги, ну и производство питания, как магов мутантов. «Ты вообще девиант, а тебе никто и ничего не знает, так что в защиту к тебе мы поставим слабого, но всё же мага», неожиданно объявила она. Поживет с тобой до того момента, как все утихнет. Понял? Заявление немного удивило меня. Магов у нас было только два, Света и Елена. Или они хотят привлечь кого-то со стороны? Нет, не думаю. Скорее всего, Лена, которая знает о моем питании. И я не ошибся. Правда, оставался еще вопрос совместного проживания. Как-то я не был готов, что мое жилище займет еще один человек. Мне и одного кактуса было за глаза». «Завтра Лена приедет к тебе после вечерней смены. Мы проводим ее из соображения безопасности. Насчет тебя...» Виктория принялась сосредоточенно размешивать чаинки, которые попали в ее чашку из заварника. «Ты не ограничен ни в чем. Спокойно работаешь, ходишь на учебу и радуешься жизни. Контрактов сейчас никто не выдаст, магического в тебе ничего нет, так что если у людей и вправду есть собака из разряда диких, то тебя она не сможет почуять». «А как же мои тренировки, о которых говорил Лаане?» — спросил я. «Они будут в любом случае. Мы будем тебя возить по гильдиям, как и хотели. Тренировочные бои же проходят не на улице, Ярослав. Не вижу смысла сидеть на попе ровно и откладывать то, что тебе может помочь развиться», — улыбнулась Виктория. Да и учитывая обширные связи носителей симбионтов, думаю, вскоре всё это закончится. Если бы людей, инквизиторов вообще не было, то всё шло бы своим чередом. Мы бы нашли этих диких, истребили, а затем передали бы дело несколько иному органу, который бы и искал, кто их создал. «Вроде бы уже известно», — удивился я. Василий же сам всё косвенно рассказал. Разговоры между наёмниками остаются между наёмниками. Там уже решают Лааны, что из этого сделать достоянием других, а не мы. Получая контракт, мы не должны рассказывать его особенности, если есть такой пункт. А он есть, поэтому твое дело убивать, доставлять или искать, а думать — уже дело лидера, который отвечает за нас. На этом, пожалуй, мы и закончили. Виктория допила свой чай, очень эмоционально похвалила мои навыки заваривания, осмотрела квартиру во второй раз, видимо, во время нахождения в гостях ей было мало, и ушла. Я долго стоял у двери, обдумывая сегодняшний день. Как-то все в голове было слишком сумбурно, Вадим был обращён из человека, дикий, который напал на него, был уничтожен, а тут есть ещё один, который охотится на магов. Охотится? «О глупостях думаешь», — забормотал кактус, вывалившийся из ванной комнаты. «Даже не хочу знать, что он там делал». «Вадим точно не может им быть. Он так, случайность, которой на улице и так много. Если вся его шайка...» «Шайка с мозгами», — поправил его я. «Они тоже странные, помнишь?» «Конечно помню», — воскликнул пушистый, недовольно повиливая хвостом. «Думающие дикие, кому скажу, не поверят». «Вдруг это всё-таки он или кто-то из его группы, кого он покусал и каким-то образом обратил?» «Это аномалия среди подобных ему», — не согласился со мной кактус. «Заражать, создавать себе подобных». «Нет, Ярослав, он точно никакого отношения не имеет к этим людям. Поверь мне, я лучше тебя понимаю, этот мир». После этих слов я выставил мысленный барьер, чтобы кот больше не читал мои мысли и тут же про себя подумал. «Ага, поверить тебе? Вруну? Сейчас. Взял и разбежался». Утро следующего дня прошло в привычном режиме, без каких-либо происшествий и лишних событий как и вся учеба, которая, на удивление, была короткой. В институте, правда, отсутствовала половина преподавателей, что и сложило в голове пазл насчет магов и их карантина. А вот полиция, которая опрашивала параллельный курс, привлекла к себе внимание среди студентов. Лишь случайно смог услышать, кого на самом деле они искали, после чего я тут же вспомнил про Аню. Трупы же она убрала, верно? Во мне боролись две «стихии», Проверять это или нет. С одной стороны, с чего бы ей врать, она — мутант, который точно не хочет попасться на глаза. С другой стороны, она могла убраться только за собой. В общем, пришлось это проверить. Наткнулся только на закрытую дверь склад подвала. Но какой замок выдержит удар мутанта, которым я теперь являлся? Верно? Замок оказался хлипким, а помещение склада к моему облегчению — пустым. Не было и намёка о том, что здесь была смертельная и местами даже жуткая драка. На подобной доброй ноте я поднялся на этаж выше, вышел в общий холл, проскользнул через полицейских и выбрался на улицу, где наткнулся на свою подругу. Аня стояла в небольшой стайке наших одногруппниц, о чём-то увлечённо болтая. Но стоило ей увидеть меня — так она изменилась в лице, поспешно откланилась девушкам и, стараясь не задевать никого, ускользнула в толпу студентов, у которых закончились занятия. «Чёрт!» — пробурчал себе под нос. «Нам бы поговорить, а ты бегать начала». Выискивать её среди студентов оказалось тем ещё занятием. К моему сожалению, даже спустя пять минут поисков я так и не смог найти Аню. Воспользовался было телефоном, но в ответ были лишь гудки. Благо, хоть не сбрасывала или и в чёрный список не добавила. Это всё-таки о многом говорит. И в момент, когда после десятой попытки дозвониться я было убрал телефон обратно в карман, он пронзительно затрещал. «Пора бы мелодию менять», — заворчал и достал телефон обратно. Увы, это была не Аня, а моя младшая сестра. Её радостный голос немного поднял моё настроение, хоть разговор и состоял больше из шаблонного набора фраз. Мол, привет, как дела, как твое настроение и чем ты занят? А вот спустя минут десять разговора о том, как Катя хочет в школу, она обмолвилась чуть странными словами о маме. «Работает до поздней ночи», — недовольно сказала младшая сестра. «Я ее почти и не вижу». «Странно», — я замер у калитки, которая вела с территории института в город. «Чем это она у себя в офисе до ночи заниматься может?» «Не знаю, Ярик». Всё так же недовольно ответила она. Я тоже спрашивала и не один раз. Отвечает одинаково. Объёмов много, заставляют оставаться. Я чудом не попал под очередного безумного самокатчика, который на полной скорости пронёсся по пешеходному тротуару и, провожая его взглядом, спросил. «А папа что говорит?» «А что, брат мой, что отец лишь пожимают плечами?» «Странного во всём этом они ничего не видят». «Ну, заработалась мама. Что сделаешь?» А вот я закончил разговор быстро, ссылаясь на дела и на то, что я спешу. И, наконец, в трубке раздались гудки. Набрал маме. Только вот сколько бы я ни пытался дозвониться, она сначала не брала трубку, а затем и вовсе выключила телефон. Нет, так дело не пойдёт. Чутьё настойчиво говорит, что лучше с этим разобраться сейчас, чем потом. Зарекся сам себе, что в ближайшее время нагряну домой. Пускай это будет и поздно, но нам нужно поговорить. Что за ерунда в семье начала твориться? А может, всё проще? У неё кто-то появился, кроме отца? Но это же не повод не отвечать на звонок от сына, а уж тем более врать ему. До кафе добрался на удивление быстрее обычного. Причём, учитывая, что от института я шёл пешком, а не воспользовался такси или общественным транспортом, хоть и мог себе позволить излишние траты. Пешком я пошел не просто так, мне хотелось убедиться, насколько на людях отразится резкий уход магов с улиц, а вот по факту ничего ровным счетом и не изменилось. Улицы также были переполнены людьми. Также работали кафе, рестораны, забегаловки, газетные киоски, органы управления и все тому подобное. Словно мир и не заметил, как с нашего региона пропали все те, о ком пишут, наверное, только в сказках. А в кафе обстановка была чуть иной. Помимо того, что мне пришлось стучаться в закрытую дверь с вывеской «закрыто», так мне еще и раздеться не дали, а тут же позвали наверх в кабинет хозяина кафе. Что сулило либо проблемой, либо чем-то серьезным. Было и то, и то. В кабинете у Эдварда Тойвовича сидели Виктория и Виктор, а также Елена, которая, очевидно, была рада меня видеть, но... «Присаживайся», — вместо Лааны пригласил Виктор. Но я ничего не ответил, сделал пару шагов вперед, перед этим прикрыв дверь и остановился в двух метрах от начальства. На Успенском шоссе, вместо того, чтобы поздороваться, начал глава нашей группы, у дома номер два было обнаружено тело 40-летней женщины. Разорвано. Полиция пыталась достучаться до соседей, но на удивление никто не открыл дверь. Хотя в ранние часы буднего дня всегда все дома. Там пенсионеры живут. Я сразу понял, о каком доме он говорит и что за село возле этого шоссе. «И? Безы! сухо оборвал меня старик. «Все три дома нежилые отныне. Владельцев домов нет. Все личные вещи, паспорта, деньги, пенсионные книжки и прочая старческая утварь не тронута. Полы в крови. Понимаешь, к чему я веду?» Я вопросительно посмотрел сначала на наемников, затем на Лаане. Тот, видимо, жест мой понял и попросил всех лишних удалиться. И лишь после того, как за Еленой закрылась дверь, мы продолжили разговор. «Ты говорил, что появились обстоятельства, из-за которых твой друг безопасен для общества?» — спросил он, глядя в мои глаза. «А ведь начальник очень быстро принял то, что мой друг дикий, и при этом он не потерял разум. По крайней мере, он меня не переспрашивал, когда я говорил о нем как об обычном знакомом, а не о свихнувшемся психе». И это тоже о многом говорило. «Есть», — кивнул в ответ. «Но рассказать о них не могу. Не сейчас, по крайней мере», — добавил я после паузы. «Я и не требую от тебя откровений, Ярослав». Лицо старика сморщилось, он сощурился и кивнул в сторону двери. «У тебя двое суток, не больше, чтобы решить эту проблему. Не хватало еще твоего дикого во время этого беспорядка, который происходит». «Если он приведет их к твоему дому с своей горой трупов, мы не станем тебя защищать. Наше небольшое общество превыше всего остального. Плюс ко всему ты девиант. Понимаешь, чем грозит нам эта тайна?» Ответом был кивок. Но Лаанэ хотел сказать не только это. «Доярка. Обычный человек. Носителем не была зарегистрирована. Почерк твоей цели». «Напоминаю, у тебя два дня. Реши это поскорее, пока ситуация не стала еще хуже». «Я вас понял», — ответил я, так и не сдвинувшись со своего места. «Еще вопрос можно?» «Спрашивай». Лаанн взял со стола какую-то газету и уже не смотрел на меня. «А кафе сегодня работает или что?» «Нет, но у тебя тренировка сегодня. Так что спускайся. Виктор тебе все расскажет». И покажет.